новелла первая Мартеллино, притворясь калекой, делает вид, что излечен мощами святого Ориго. Когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается. Часто случалось, дорогие дамы, что тот, кто пытается издеваться над другими, особливо над предметами, достойными уважения, оставался при своих шутках иногда и к своему вреду. Вот почему, повинуясь велению королевы, и дабы начать моей новеллой рассказы на поставленный ею вопрос, я намерена передать вам то, что приключилось с одним нашим согражданином в начале несчастное, а потом, вне всякого его ожидания, очень счастливое. Недавно тому назад жил в Тревизо немец по имени Ориго, который, будучи бедняком, носил тяжести по найму всем, кому требовалось. При всем том он считался человеком честным и святой жизни. По этой причине, правда ли, нет ли, случилось, что, когда он умер, в самый час его кончины, как утверждают тревизцы, все колокола главной церкви тривизо без чьего-либо прикосновения принялись трезвонить. Приняв это за чудо, все стали говорить, что Ариго святой, и когда народ со всего города сбежался к дому, где лежало его тело, понесли его точно святые мощи в главную церковь, куда стали приводить хромых, увечных, слепых и всех пораженных какой-нибудь болезнью и недостатком, как будто всем надлежало исцелиться от одного прикосновения к этому телу. Случилось, что во время этой суматохи и народного движения в Тревиза прибыло трое наших сограждан, из которых одного звали Стекки, второго — мартелино третьего — Маркезы. Люди, посещавшие дворы сеньоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, да ли не бывавшие там никогда, удивились, увидев всех в суматохе, и, услышав тому причину, сами пожелали пойти и посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а Маркезе и говорит, «Пойдем-ка поглядим на этого святого, только мне невдомек, как мы туда доберемся, ибо я слышал, что площадь полна немцев и другого вооруженного люда которых туда поставил сеньор этого города, чтобы не было беспорядков. Кроме того, и церковь, говорят, так набита народом, что никому больше не войти. Тогда Мартелина, желавший на все это посмотреть, сказал: "За этим дело не станет. Я уж найду средства добраться до святого тела". "Каким образом?" спросил маркезе. Мартелина отвечал: "Я расскажу тебе как. Я прикинусь коллегой «А ты с одной стороны, Стекки с другой. Пойдете, поддерживая меня, как будто я сам по себе не в состоянии идти. И представитесь, что хотите вести меня туда, дабы тот святой исцелил меня. Не будет никого, кто бы, увидев нас, не уступил нам место и не дал пройти». Маркезы и Стекки одобрили этот способ. Немешко и долго они вышли из гостиницы и отправились втроём к уединенное место, где мартелина так скривил себе кисти и пальцы, руки и ноги а к тому же и рот глаза и все лицо, что казался страшилищем и не было никого кто бы увидев его не признал в нем человека в самом деле искалеченного и разбитого. вззявший его как изуродованного мареза и текки направились к церкви, приняв благочестивый вид, смиренно и, бога ради, прося каждого встречного дать им дорогу, чего добивались легко. В скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках «Постороняйсь! Постороняйсь!», они добрались до места, где положено было тело святого Ориго. Несколько дворян, стоявших вокруг, быстро схватили мартелина и возложили его на тело, дабы таким образом он удостоился благодати здравия в то время как все внимательно смотрели, что станется с мартелина он, погодив немного, принялся, а умел он это делать превосходно, показывать, будто разжимает один палец, потом кисть руки, потом всю руку, и таким образом выпрямился весь. Увидев это, народ так завопил во хвалу святого Аригу, что и грома не было бы слышно. Стоял там случайно поблизости один флорентиец, очень хорошо знавший мартелина, но не признавший его, когда его привели как изуродованного. Теперь, увидев его выпрямленного и признав его, он вдруг захохотал и сказал «Убей его, Бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не калека!» Услышали эти слова некоторые тривистцы и тотчас же спросили: "Как так? Разве он не был калекой?» На это флорентинец отвечал: "Да нет же ей богу. Он всегда был таким же прямым, как всякий из нас. Только как вы могли убедиться сами, он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается". Как только они услышали это, большего не ждали бросились напором вперед и принялись кричать «Взять этого предателя, что глумится над Богом и святыми!» и, не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы насмеяться над нашими святыми и над нами. Так говоря, они взяли его и стащили с места, где он был. Схватив его за волосы и сорвав с него одежду, они принялись бить его кулаками и ногами. Тот не счел бы себя мужчиной, кто не поспешил бы к нему за тем же делом. Мартеллино кричал «Помилосердуйте ради Бога!» и насколько мог отбивался, но это не помогало. Толпа становилась вокруг него все больше и больше. Увидев это, Стеки и Маркезе стали говорить про себя, что дело плохо, но, боясь за самих себя, не решались помочь ему. Напротив, вместе с другими кричали, что его следует убить, а тем не менее держали на уме, как бы извлечь его из рук народа, который, наверное, бы умертвил его, если бы не уловка, к которой внезапно прибегнул Маркезе. Отправившись, как только мог поспешнее, к стоявшей там страже Синьории и обратившись к тому, кто был на месте подесты, он сказал, «Помогите ради Бога!» Какой-то мошенник отрезал у меня кошелек с сотней золотых флоринов! Велите схватить его, пожалуйста, чтобы мне вернуть моё Услышав это, 12 служилых людей тотчас же побежали туда, где бедного мартелина чесали без гребня, и, пробившись сквозь толпу с величайшими в мире усилиями, вырвали его из рук толпы всего изломанного и истоптанного и повели в ратушу. Сюда последовали за ним многие, считавшие себя осмеянными им, и, услышав, что он схвачен как воришка, также принялись показывать, что он и у них отрезал кошелек, так как они не находили другого, более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья Подесты, человек суровый, немедленно отведя Мартелина в сторону, принялся его о том допрашивать. Но Мартеллина отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим судья велел привязать его к дыбе и дать несколько хороших ударов, чтобы заставить его признаться в том, в чем его обвиняли, а затем э, повесить. Когда мартелина снова спустили на землю, и судья спросил его, правда ли то, что показывают на него те люди, мартелина видя, что отнекивание ни к чему не поведет, сказал Господин мой, я готов открыть вам правду, но пусть каждый из обвиняющих объявит, когда и где я отрезал у него кошелек, а я вам скажу, что я сделал и что нет. — Хорошо, — отвечал судья и велел позвать нескольких. Из них один говорил, что мартелина отрезал у него кошелек неделю тому назад, другой, что за шесть дней третий за четыре, а иные показали, что в тот же самый день. Услышав это, мартелина сказал, «Господин мой, все они нагло лгут. А что я говорю правду, тому я могу привести доказательства, пусть бы мне никогда не бывать в этом городе, если я когда-либо вступал в него прежде, чем теперь недавно тому назад». И как только я прибыл... Пошел посмотреть на святое тело. Тут меня и отделали, как видите. Что это истина, это вам могут подтвердить чиновник Синьори, которому предъявляются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому, если все окажется так, как я вам сказал, то соблаговолите не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев. Пока дело так обстояло... Маркеза и Стекки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал Мартеллина к дыбе, перепугались сильно и говорили промеж себя «Плохо дело мы учинили, со сковороды его стащили, а в огонь бросили». Потому, принявшись усердно искать повсюду своего хозяина и найдя его, они объяснили ему все дело. Тот, рассмеявшись, повел их к Сандро Агаланте жившему в тривиза и бывшему в большой части у сеньора рассказав ему все по порядку он вместе с ними попросил его заняться делом мартелина сандра вдоволь хохотавшись отправился к сеньору и попросил послать за мартелина что и было сделано те что отправились за ним нашли его в одной сорочке перед судьей совсем растерянного и сильно испуганного потому что судья не хотел слышать никакого его извинения. Напротив, питая некоторую нелюбовь к флорентинцам, был расположен повесить его и никоим образом не желал отдать его сеньору, пока не принужден был сделать это против воли. Когда Мартеллино предстал перед сеньором, он все рассказал ему по порядку и попросил его на место всякой другой милости отпустить его потому что пока он не будет во флоренции ему все будет чудиться петля на шее сеньор много смеялся над этим приключением подарил им по платью на человека и все втроем избегнув против ожидания столь великой опасности вернулись по добру по-здорову во свояси